«Наш детеныш теперь в руках у бандерлогов, «а мы знаем, что из всего народа джунглей «они боятся одного Кааа». «Они боятся одного меня». «И недаром сказал Кааа. «Болтуньи, глупые и хвастливые, «хвастливые и глупые болтуньи, «вот каковы эти обезьяны».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 «Желтой рыбой, кажется, а червяком, червяком, земляным червяком, — сказала Багира, еще разными кличками, мне стыдно даже повторять. Надо их проучить, чтобы не забывались, когда говорят о своем господине, а чтобы помнили получше». Так, куда же они побежали с детеныем? Одни только джунгли знают На запад, я думаю, сказал балу, а ведь мы полагали, что тебе это известно к Не От откуда же? Я хватаю их, когда они попадаются мне на дороге, но не хочу ни за обезьянами, ни за лягушками. Не за зеленой тиной в пруду. Вверх, вверх, вверх, вверх, Хилло, илло, илло. Посмотри вверх, балуйся низкой стаи.